«Кто? Он в машине застрял, все лицо в крови». Не слишком хотелось помогать похитителю, но уил все-таки подошел к машине. «Да, парень сильно ранен. В воздухе пахнет бензином. Если начнется пожар, он сгорит заживо. «Папа, спаси его!» Опустив эби на землю, доктор бросился к водительской двери. «Похоже, не заклинило, просто гигант не может выбраться из-за руля». Весит килограммов сто пятьдесят. Уилл с огромным трудом сдвинул его с места. Хьюи, — заорал он, — помоги мне, шевелись. Предплечье оказалось размером с окорок. Схватив его обеими руками, доктор дернул изо всех сил. Застонав, словно раненый бык, великан развернулся, попробовал встать и рухнул на землю. Травянистый склон помог Дженнингсу откатить Хьюи на безопасное расстояние. «Все, больше здесь ничем не поможешь, по крайней мере, пока». «Пошли искать маму», — позвала Эбби. Уилл, естественно, согласился, хотя что делать дальше, толком не представлял. Разумнее всего спрятаться в лесу и ждать приезда полиции, а вдруг Хикки действительно был в том серебристом камре, и Карен по-прежнему с ним. Вдруг она сидит в салоне связанная или лежит раненая в багажнике. Пистолет Шерилл сейчас явно не помешал бы, Но его, увы, не вернешь. Взорвался вместе с самолетом. Притянув к себе дочку, Уилл посмотрел на вершину склона. Десять человек выстроились у обочины и следили за ним во все глаза. На шоссе, наверное, встали сотни машин. Воистину, эта пробка сможет войти в книгу рекордов Гиннесса. А если среди любопытных притаился Хикки? Ну что же, у кого-нибудь из водителей найдется пистолет. Это же Миссисипи, в конце концов. Возможно, у них у всех на пушке. Подняв Эбби на закорке, Дженнингс стал подниматься к дороге. Спрятавшись среди деревьев, разделяющих северную и южную полосы, Шерилл пыталась отдышаться. Разворачивающееся у подножия склона действо напоминало кадр из фильма Спилберга. Ощущение такое, будто наблюдаешь с крыши за парадом. Однажды в детстве она действительно смотрела парад таким образом. Ее взял с собой папа. Настоящий папа. Только тот праздник не удался. Самолет доктора догорал, выбрасывая клубы черного, как из заводской трубы дыма. К месту пожара вышел водитель лесовоза. Наверное, хочет оценить нанесенный ему ущерб. Насколько хватало глаз, в обе стороны тянулась многокилометровая пробка, а к месту происшествия стягивались сотни любопытных. Однако к самому самолету люди подходить не решались, будто чувствуя шоу еще не закончено. Хорошо хоть с девочкой все в порядке. Шерил видела, как доктор поднялся с ней на шоссе. Так, чтобы, не дай бог, не попасть в тюрьму, нужно трогаться. Лучше всего перейти на северную полосу и поймать какого-нибудь из голодавшегося по сексу КМВ и Жора. Вид у нее ужасный, но правда заключается в том, что мужчинам все равно, особенно когда тебе 26, а тело такое, что любая манекенщица позавидует. Шерилл собиралась встать, когда увидела, как из подъехавшей машины вышел Джо и вернулся к зевакам, окружившим Уилла и его дочь. Реакция собравшихся на обочине поразила Дженнингса до глубины души. Все они говорили одновременно, но утомленное сознание выхватывало лишь обрывки фраз. Кое-кто хлопал по спине, однако подавляющее большинство возмущалось. «Где тот дебил-пилот? Его нужно арестовать!»